5. Бесовка была под контролем, а все, что находилось за ее пределами, все еще оставалось неизвестным. Магнум и Император, сменив позицию, вели наблюдение за окрестностями. Крис Хладом держали под контролем главную дорогу бесовки, что вела к шоссе. Через некоторое время на ней появились тигры-группы, запрошенные ранней тишиной. Вместе с ними не спеша катил один из уцелевших джипов конвоя – в который погрузилось спасенное ранее семейство вирусолога. Как и положено, небольшая автоколона сначала обозначила себя в эфире, чтобы не слеснуться со своими, и только потом машины въехали в деревню. Чисто для перестраховки, взяв двумя пулеметами на прицел Уралы, начали выпускать людей. Жители деревни поочередно покидали тесноту кунгов, Оказавшись на улице под пристальным взглядом вооруженных людей с закрытыми лицами, никто не спешил разбегаться по деревне. Под ногами была грязь в перемешку с кровью и стрелянными гильзами. Попадались тела убитых бандитов. Вирусолог со своей семьей стояла рядом с одним из тигров. «Есть староста в деревне?» Тишина задал вопрос одновременно всем жителям. «Я!» – ответил мужичок лет шестидесяти и чуть подался вперед. «Подойдите сюда». «Мы сейчас с вами побеседуем. Что касается всех остальных...» Чуть повысил голос Тишина, чтобы его было лучше слышно. «Ваших захватчиков больше нет. Вам бояться нечего. Просьба пока оставаться на своих местах. Долго мы вас не задержим». «Как вас зовут?» Обратился Тишина к старости, отведя его в сторону. На чистого он похож не был. Рассмотрев его вблизи, Тишина обратил внимание, что глаза его были слегка мутноваты, как у ныне непокойного Витя Рака. «Сергей Борисович Ларионов, ответил мужчина. «У вас же, насколько я теперь знаю, чистая деревня», — сказал тишина, подразумевая глаза Ларионова. «Ах, это!» — спохватился староста и вытащил из глаз контактные линзы. «Времена неспокойные, так что лучше не привлекать к тебе внимания. Помогала до недавних пор, но все же о нас как-то прознали». «Интересно, как?» «Бог знает». Но вели они себя так, будто нет и тени сомнения в том, что мы не те, за кого себя выдаем. С вечера вроде по-хорошему нас хотели забрать. Я сказал, что тут какая-то ошибка, и никакие мы не чистые. но ну, как мимо ушей у ихнего пролетело. До утра время дал подумать. А когда они снова заявились, то уже слушать ничего не стали. Согнали всех грузовикам, парня одного из толпы выдернули, да и вырезали ему глаза на виду у всех». Линзы сняли и к ногам все это бросили. Смотрите, мол, знаем мы все. Изверги. Могли ведь просто по морде дать, да и линзы вытащить. Зачем же резать сразу? А как парень тот орал, так до сих пор мороз по коже. После этого зверства и еще нескольких убийств никто уже не спорил. То, что сразу резать начали, было объяснимо. Акция устрашения. Запугали сходу. Люди уже сговорчивее. «Не придется лишний раз распыляться на убеждения. Но без ответа оставалось то, откуда новоладожцы узнали про бесовку. Жили люди особняком. Контакты с приезжими торгашами сводились к минимуму. Да и то, как понял тишина, без мутных линз общения не обходилось. Будто кто-то из своих сдал, что тоже не вяжется. Это все равно, что самому на себя бандитов навести. «Значит так, Сергей Борисович», — продолжил тишина, — Картина у нас с вами выходит следующая. С вашим принудительным переездом мы вопрос решили. Теперь от вас мне нужно все, что у вас есть, по синтезу вакцев. А что будет с нами? Здесь вам в любом случае оставаться нельзя. Через некоторое время в Новой Ладоге хватится пропавшего конвоя и наверняка нагрянут сюда. Это я и так понимаю. Только куда нам теперь? И на что мы будем существовать? Ищите покровительство. Вы люди нужные... — Да и немало вас, так что без крыши над головой точно не останетесь. Или же новое место, чтобы жить самостоятельно. Но это опять до поры до времени. А что же касается средств, то запас в акциях у вас есть. Мы возьмем лишь часть. Все забирать мы не собираемся. — Новое место? — Смысл? Лабораторию вы у нас заберете. Единственный наш вирусолог сбежал или, чего хуже, убит. Не знаю, оторвался ли он от погони. Не оторвался. «Жаль», — после короткой паузы ответил староста. «Юрка хороший мужик был». «А почему единственный вирусолог? А жена его?» «Какая жена? Она же у него погибла еще в первый месяц заражения. Когда беспорядки только начинались, ее один из инфицированных в припадке камнем до смерти забил». «Это уже интересней. Вы людей видели, которые приехали с нами? Знаете их?» «Ну да. Девушка, дочь Юркина». «Парниша, жених Ейойный». А Лиза эта появилась у нас совсем недавно. Ехала куда-то в сторону Тихвина, одна. Собиралась где-то подальше от людей осесть. Как и мы в свое время. Думала остановиться на ночь, да побоялась у шоссе остаться. Увидела отворотку. Решила свернуть, чтобы машина на дороге не отсвечивала. Так она в деревню и попала. Захотела остаться. Мы посовещались и не стали возражать. Она же тоже чистая». Так что обуза не будет. С Юркой они как-то сразу спелись. Жить вместе стали. Может, потому и сказала, что жена его. А то, что она вирусолог, кто-нибудь знал? Она? Вирусолог? Впервые слышу. У Юрки она была на подхвате «принеси-подай». Я как-то заходил к Юре в лабораторию, когда он акции делал. Он ей доверял разве что пробирки помыть. Ясно. Показывайте лабораторию. Сменил тему «тишина». «Пойдемте». — сказал староста и направился к дому, к которому числился под ориентиром 2 У дома под навесом продолжал тарахтеть дизель-генератор. Теперь было понятно, чем занимались конвоиры на второй точке. Лабораторию серегли. Поэтому оставшийся в деревне конвой так растянулся. Грузовики рядом с лабораторией не поставишь, места не хватит. Ну и лабораторию без охраны не оставишь. По этой же причине и КПП у них рядом с этим домом, а не ближе к стоянке с Уралами, на виду у остальных. Домик был совсем небольшой, но двухэтажный. Открыв с легким скрипом входную дверь, староста зашел в гостиную и сразу повернул в соседнюю с ней комнату. Тишина проследовал за ним, при этом Хохол оставался с командиром на подстраховке. В доме царил беспорядок, как после обыска. Ковер на полу откинут в сторону. Повсюду валяются личные вещи в перемешку с одеждой. Единственный в небольшом помещении шкаф опрокинут на пол. Рядом с ним, в полу, зиял открытый люк вниз. Судя по всему, до наведенного беспорядка люк закрывался вровень с полом, а откинутый в сторону ковер прикрывал его очертания. Внизу горел свет. Электричества в деревне нет уже давно, так что обходились дизель-генераторами, один из которых продолжал тарахтеть рядом с домом. И Ларионов подошел к входу в погреб: Сначала я! Тишина молча кивнул и пошел следом. В помещении был небольшой письменный стол с компьютером и шкаф с папками. Слева от входа, вдоль стены, на всю ее длину, стоял лабораторный стол, на котором смонтировано непонятное лабораторное оборудование из колб, закрепленных в штативах, нагревательных плит, трубок и прочего. Все это объединено между собою в единую систему – и наводила на мысль о том, что синтез вакцев представляет собой некий непрерывный процесс. Дальний правый угол лаборатории был отделен от помещения антибактериальной медицинской шторой. Осмотревшись, тишина подошел к выделенному шторой пространству. заглянул за нее, командир увидел кресло наподобие стоматологического и медицинское оборудование. «Здесь мы кровь для вакцев сдаем», — пояснил Иларионов, не дожидаясь вопроса. И как часто... За раз много забирайте». Так же, как при донорской сдаче. На жизнь хватает, причем с запасом, и людям вреда никакого. А вот в некоторых, как сейчас говорят, государствах берут больше и чаще. Потому чисто и там и загибаются. Еще я слыхал, людей какими-то препаратами накачивают, чтобы без сознания все время были. Их к приборам подключают, которые жизнь поддерживают. Кормят внутривенно. И всякие растворы вводят для восполнения кровопотери, чтобы еще больше с них крови забирать. Так и держат, словно овощи. Периодически урожай собирают. Но это у тех, кто побогаче, где медицина и ресурсы позволяют их в таком состоянии держать, что только с людьми жадность творит. Понятно теперь, почему вы в Новую Ладогу не шибко торопились. Выйдя из лаборатории, тишина с хохлом отвели старосту деревни обратно, к своим. Затем направились к Крису. «Это Константиновна что-то темнит», — начал тишина. «В смысле?» — не понял Крис, продолжая набивать патронами один из запустевших магазинов от своего АК. «В прямом. Как пояснил этот добрый дяденька», — продолжил тишина, подразумевая старосту деревни, — «мадам это ни разу не жена покойному вирусологу». «Да и не вирусолог она, как рассказывала. Староста сказал, что серьезнее, чем пустую пробирку, ей не доверяли». «Давай ты пока тут» а мы пойдем потолкуем с ней еще разок». Оставив Криса одного, тишина с волком и хохлом подошли к псевдовирусологу и отвели ее в один из опустевших домов. «Что-то случилось?» — искренне удивилась женщина. «Может, вы нам расскажете?» — ответил тишина. «Не понимаю, о чем вы». «Елизавета Константиновна, вас в детстве учили, что всегда нужно говорить правду. К чему вы клоните?» «К тому, что мы знаем, что вы не супруга убитого» и не больше меня, разбирайтесь в вирусологии. Почему соврали? А что мне надо было сделать? Сказать правду, что я никто? Одна из этих семидесяти чистых?» Начинала нервничать женщина. «Давайте без эмоций. Меня они совершенно не трогают. Отвечайте на вопрос». «Простите», — сказала она и, глубоко вздохнув, продолжила. «Когда пришли бандиты в деревню, главное у них сразу задался вопросом, кто у нас занимается синтезом». В это время его друзья сгоняли всех жителей, словно скот, к этим машинам. Несколько человек они при этом убили. Парню одному вообще глаза живьем выдрали. Наверное, кто-то из наших с испугу и сказанул про Юру, после чего нас сразу же отвели в дом. Там их главный... как там его? «Ворон», — напомнил Хахол. «В общем, он начал Юре рассказывать, что нас ждет в Новой Ладоге, что ему нужно будет делать» говорили о каком-то оборудовании, которому будут людей подключать, чтобы кровь собирать. Я в этом ничего не понимаю. А Юра на наотрез отказался. Тогда они приставили нож к моему горлу, поставив меня на колени. Они же не знали, что мы не так давно знакомы, и думали, что я его жена, и таким образом убедят его. Я понимала, что в данный момент Юра, несмотря на нашу взаимную симпатию, за меня может и не вступиться, ведь по большому счету я ему никто. Я и крикнула, что тоже вирусолог, и что согласна работать на них. Нож от меня сразу же убрали. Никогда не забуду тот холод, от лезвия на шее. Но своих планов на Юру этот ворон менять не собирался. Добавил, что потом с ним закончит и вышел. Когда мы бежали и Юру ранили, то с ним церемониться уже не стали. Меня при этом не трогали, поскольку я приобрела некоторую ценность для них. А за молодых я просила, умоляла. Дальше появились вы, до зубов вооруженные. «Кто такие и чего хотите, неизвестно. Вот я и продолжала играть роль ценного персонажа». «Мне интересно. А что было бы с вами дальше, не окажись мы рядом». «И я сейчас не о благодарности за спасение», — вмешался Волк. «Вас бы увезли в новую Ладогу синтезировать в акции. Чего на самом деле вы делать не умеете. Как бы вы тогда с ними объяснялись?» «Никак. Спланировать я как-то особо не успела», — съязвила женщина. «В тот момент все, о чем я думала, как остаться в живых» или хотя бы выиграть время, чтобы придумать хоть что-то. Решили сбежать». «И как вам это удалось? Во что, не охраняли?» — задал закономерный вопрос тишина. «Охраняли. Двое. С оружием». «И... Ваш муж перебил охрану?» — съездил волк, вспомнив ее фразу. С пулей в боку он харкал им в лицо собственной кровью. «Нет», — невозмутимо ответила женщина. «Сначала они о чем-то бубнили, смеялись, анекдоты рассказывали». Курили раз десять. Я чуть задыхаться не начала. В общем, страдали от безделья. Мы-то со связанными руками на полу сидим, угрозы для них ноль. Потом, видать, им эти посиделки совсем опостылили. Они начали переворачивать дом вверх дном, в поисках чего-то ценного. Ящики выворачивали, шкафы, вещи раскидывали. На шум явилось еще двое. Спросили, что происходит. Те ответили, что все в порядке. Ворон им разрешил и быстренько, спровадив пришедших, продолжили погром. Один из бандитов, выпотрошив очередной ящик из письменного стола и, не найдя в нем ничего интересного, бросил его себе под ноги. Ящик упал на пол с глухим стуком. Тут до него начало доходить, что под полом что-то есть. Странно, что они сразу этого не поняли, пока ходили взад-вперед. Он пинком откинул ковер и увидел люк в полу. Спустившись в погреб... «Заорал оттуда своему подельнику, который трудился в соседней комнате, что теперь они богачи, оно и понятно. В лаборатории у Юры запас вакцев на всю деревню лежал. Второй, услыхав находки, быстренько нырнул к нему вниз, а через пару минут у него затрещала рация. Куда-то его там вызывали. Похоже, что он был за старшего, поскольку у второго рации мы не увидели. Вот они и порешили, что старший сейчас смоется и потянет время» а этот припрячет найденные в акции, чтобы делиться не пришлось, когда станет известно про лабораторию. И пока тот рылся в погребе, Даня с Юрой переглянулись. Руки хоть и связаны за спиной, но ноги привязать, слава богу, никто не додумался. Даня ногой пнул люк, закрывая бандита в погребе, а в этот момент, навалившись плечом, Юра уже прокидывал тяжеленный шкаф на закрытый люк. «Какое удачное стечение обстоятельств!» – зло прокомментировал Волк. «Я бы не сказала, что тут дело в везении. Больше тянет на закономерность. Не начни они отделать нечего обыскивать дом, не нашли бы лабораторию, ну и так далее. И что в итоге? Полегли все как один. Ладно, демагогию разводить не будем. Откуда вы ехали, когда решили остановиться в этой деревне?» Спросил тишина женщину. «В Новой Ладоге последнее время я и жила, пока они не надумали в оборот всех чистых взять. Знакомых у меня там много» так что по уйти труда не составило. Если будете там, вот, возьмите». Женщина достала из кармана и протянула в тишине пулю на цепочке с какими-то нацарапанными на ней цифрами. «Найдете на рынке Сему Шомпала, Его все знают, он всех знает, так что не ошибетесь. Скажите, что помогли мне, покажите пульку. Он оружием торгует, так что скидку вам сделает существенную, да и вообще поможет в рамках разумного, если будет надо чего». «Связи-то у него хоть отбавляй. Пожалуй, это единственное, чем я вас отблагодарить могу и приношу свои извинения. Не хотела вас обманывать». Тишина молча кивнул, принимая от нее пулю. Озвученные женщиной существенные скидки командира особо не волновали. Его больше заинтересовал сам Шомпал, как источник информации. «Такой человек, который в курсе всего, группе нужен как воздух». «А вы что будете делать?» «Останусь тут». А дальше мы уже все вместе решим, как нам быть. Закончив беседу, Тишина с Волком вышла из дома. Когда они вернулись к Тиграм, Тишина дал отбой группе, после чего освобожденные люди стали разбредаться кто куда. На местах остались лишь снайперская пара и Хлад с Дельтой, который со своим печенегом сменил Криса по прибытию. — Дай Ири, — сказал Тишина Хохлу, подойдя к КШМ. Хохол закрылся в машине и начал колдовать на засекречивающей аппаратурой связи какие данные он там вводит, откуда их берет и куда нажимает, не положено знать не только посторонним, но и своим. Спустя пару минут Хахол открыл дверь и передал трубку командиру. Перехватив взгляд тишины, добавил. «Надежно! Как в сейфе! Хоть про свой выпуск, но рассказывай!» Выйдя на связь с СБУ, тишина рассказал все от и до. Про неизлечимый вирус, про образовавшиеся фракции, про выведенное из строя по всему миру стратегическое вооружение – про новых обитателей поверхности. В ЦБУ были в полном недоумении от изобилия событий за последние два года и гробовой тишины при всем этом. Сообщил Тишина и о столкновении с бандитами Новой Ладоги, освобождение жителей деревни и захвате лаборатории. После непродолжительных переговоров было решено вывести спасенных и лабораторию в расположение объекта. Возможность конфликта с Новой Ладогой по-прежнему сохранялась, тем не менее решили рискнуть. Но такой риск вполне оправдан. Во-первых, самое главное — это причины. Ранее, в условиях полной изоляции объекта от внешнего мира, заражение было абсолютно исключено. Но после начала развертывания на поверхности передовых сил его возможность уже не исключалась. В свете подобных событий обладать собственным производством вакцев было крайне необходимо. А жители и захваченная лаборатория как раз гарантировали такую возможность. Во-вторых, Если каким-то образом и произойдет утечка информации о перестрелке в деревне, получится, что бандитов положили не подразделения объекта, а какие-то залетные, которые, получив немалый запас в акциях, ушли в неизвестном направлении. В этом случае и выглядит все логично. Против 50 головорезов, даже живым щитом, объект со своими возможностями не рисковал бы, действуя малой группой из 8 человек. Все бы сделали наверняка продемонстрировали численное превосходство, пригнали броню, и в итоге или же смяли бы конвой на месте, или вынудили бы уйти без боя. Да даже если решили ликвидировать конвой без предупреждения, сначала деревню блокировали бы кольцом оцепления, чтобы никто из конвоя не ушел. Затем уже в самой бесовке сработали бы несколько групп. А это далеко не 8 человек. Если в Новой Ладоге узнают о ликвидации конвоя в ходе поисков, когда его хватятся – то им останется только строить догадки, кто за этим стоит. При этом на причастность объекта, кроме его близкого расположения, ничто не укажет. Этого бы хватило, но лишь в том случае, если объект уступал бы «Новой Ладоге» военной мощи. В действительности же, чтобы заручиться против такого противника поддержкой соседей, «Новой Ладоге» нужны будут только железобетонные доказательства. Люди-бесовки теперь на объекте не аргумент. Они сами так решили после того, как залетные захватили их в акции. А объект конвой не трогал. Даже если и схватят кого-то из деревенских для допроса, все сведется к предыдущему пункту. Им же никто не доводил истинное положение дел. Так что хоть на полиграф и сажай. После ухода Ророга из деревни за обесовкой организовали скрытое наблюдение силами объекта. Нужно было выждать пару дней. Затем в ходе якобы разведки случайно забрести в деревню и начать эвакуацию – Подозрений в связи Ророга с объектом не должно возникнуть. За последние сутки тут уже побывали бандиты, и сам Ророг, еще и подразделения 31-й бригады нарисуются. А выбор у местных невелик, так что с переездом и настаивать не придется. «Ну что, командир, дальше куда?» — поинтересовался Волк. «В Новую Ладогу. Если уже это и в самом деле такой узел, где все вопросы в регионе разруливаются, то где как не там накопать инфу?» «К тому же это вооруженное формирование, которое находится у объекта под боком. Нужно знать, что оно из себя представляет». Это и так все прекрасно понимали. Поэтому вопрос «Волка» больше носил формальный характер. С общим положением дел в «Новом мире» все было предельно ясно. А вот вопросы, кто именно и как атаковал Мрежу и ликвидировал группу Майбаха, все еще висели в воздухе и оставались без ответа. «Так, двинули. Что стоять-то?» — поторопил Крис, «Закинув на плечо свой АК. Мутные линзы сначала собой захватим». «Лаборатории были еще. Нечего лишнее внимание привлекать», — уточнил командир. Попрощавшись с Ларионовым и псевдовирусологом, спецы расселись по машинам и покатились в сторону шоссе. Когда от деревни удалились на некоторое расстояние, Хахол решил завести разговор, поскольку затянувшееся молчание наводило на него скуку. «Интересно все-таки». И как это Майбах ничего не видел и не слышал, когда с объекта вышел и поверху начал гулять? — Почему это? — откликнулся Магнум. — Может, как раз кем-то и столкнулся, раз не успел ничего передать. — По пуле каждый схватил и привет. — Или не по пуле подключился к разговору волк. — Сидеть сейчас в каком-нибудь подвале, с разбитой мордой, привязанный к стулу. Или что еще хуже, пристегнули его на койке к каким-нибудь аппаратам и опыты как на зверье ставят. Травят химией всякой. Сейчас всякого дерьма хватает. Это что Рак рассказывал, что и Ларионов. Тишина в разговоре не участвовал. Погрузившись в свои мысли, он пытался переварить бурный поток информации, обрушившийся на них за последние несколько часов. Больше всего его беспокоило отсутствие четкой картины происходящего. Многих вещей на данный момент он не понимал вообще. Не было никакого стратегического удара. Не оказалось и агрессора как такового. Тем не менее, все они заперлись под землей, да еще заранее. И опять-таки, заранее до чего? Удар-то никто не нанес. А за два прошедших года чего только не произошло. И появление неизвестного вируса, эпидемия которого выкосила большую часть населения, и междуусобные войны. И все это время люди на объектах были абсолютно уверены, что наверху все выжжено ядерными бомбардировками, и не осталось ничего живого. Как все эти события прошли мимо них – Почему никто не отвечал на их запросы? Как так получилось, что у подобного проекта в распоряжении оказался только спутник связи, не оборудованный видеонаблюдением? Почему не удалось подключиться к другим спутникам для наблюдения с орбиты? Он не понимал. Еще тишине не давала покоя мысль о том, почему столь масштабный проект с такими боевыми возможностями до сих пор не задействован. За исключением командования Мрежи, уверенного в нанесенном стратегическом ударе, есть еще и высшее руководство страны. Не все, кто знал о проекте, спустились под землю. И если бы Мрежа развернулась раньше, когда только начались беспорядки и безвластия, сейчас все было бы иначе. Разобрались бы совсем сами, не пришли бы миротворцы, а вслед за ними не нарисовались бы непонятные шарашки. Утешинный язык не поворачивался назвать их государствами. Если нападения противника не было, тогда откуда появился сигнал, загнавший их под землю? Почему мрежу так и не проинформировали о происходящем на самом деле? Почему не дали команду на развертывание, пока еще было кому принимать такие решения? Оставалось только догадываться. Да даже развернись они сейчас, но не одним объектом, а как положено, всей мрежей по боевым документам, можно остудить амбиции всех и сразу – Но в этом случае все пройдет уже не так безболезненно. За истекшее время у людей наверху сформировались определенные взгляды и предпочтения, если теперь даже в государство сбиваются и войны друг с другом развязывают. Но и тут всплывают аналогичные вопросы. Почему мрежа до сих пор в неведении о происходящем? И почему команды на развертывание нет сейчас? Командовать некому? Теперь вполне возможно. Снова всплывает возникший ранее вопрос – почему мрежу не задействовали в начале эпидемии. Почему, почему? Слишком уж много почему за такое короткое время. И это если не затрагивать главные вопросы. Кто узнал о проекте из существующих фракций и кто напал на мрежу? Кто, зная масштабы проекта, решился на это? Корнеев был недалек от истины, когда говорил, что за нападением и ликвидацией группы стоит не страна-агрессор. Рак подтвердил это прямым текстом. Стран в привычном понимании больше не существовало. Весь недолгий путь по зеленому коридору от Бесовки до шоссе для тишины так и прошел в размышлениях. По узкой разбитой дороге ехали не спеша. Изначально планировали выехать на шоссе и двигаться в сторону Колчаново, где располагался мост через реку Сясь, А дальше по автодороге А-114 в Юшково до следующей переправы через реку Волхов. Оттуда до Новой Ладоги уже рукой подать – Это кратчайший путь от бесовки. Но напрямую от места, где положили конвой, лучше не ехать. Внимание и неудобные вопросы, когда про его участь станет известно в Новой Ладоге, группе не нужны. Так что этот маршрут откинули практически сразу, решив сделать крюк, чтобы войти в Новую Ладогу с другого направления. Запутывать следы нужно при любой возможности. Крюк определили быстро. По шоссе следовали в сторону Колчанова. Не доезжая его, нужно было свернуть в деревню Хвалово, в которой был мост через Сясь. после переправы несколько километров по грунтовке до перекрестка. На нем поворот налево, а затем прямо до деревни Усадище. Оттуда через деревню Славково в город Волхов. Далее требовалось выехать на проспект Державина и по мосту через реку Волхов проследовать до поворота на улицу Юрия Гагарина. Затем по Гагарина доехать до улицы Некрасова, а уже по ней на выезд из города до перекрестка с автодорогой Р-21. На нем поворот направо и прямо по шоссе до Юшкова, порядка 10-11 километров. Таким образом, создавалась видимость, что группа движется со стороны Питера. Со слов Рака, микрорайон «Мостопоезд» в деревне Юшково был чем-то вроде опорника Новой Ладоги, его пригородом. Шоссе заблокировано в обе стороны, выставлена охрана, так что мимо не проскочишь. Там была заправка, торговые павильоны бывшего рыбного рынка и еще несколько зданий. Здесь принимали приезжих. Оплачиваешь дорожный сбор и едешь дальше своей дорогой. А если нужно в саму Новую Ладогу, то после оплаты сбора сообщаешь цель визита и проезжаешь КПП. Осведомились у Рака и по поводу паспортного контроля на въезде. И получалось, что его как такового и нет. Ни досмотров, ни какой-либо регистрации регистрировали только тех, кто ехал в Новую Ладогу для реализации своих товаров и услуг. И то вся эта регистрация сводилась к устному опросу. Никаких документов. Главное, чтобы потом было с кого процент от прибыли истребовать. А представиться можно хоть по-по-римским. Потребителей, кто ехал в Новую Ладогу закупиться или чисто отдохнуть, на въезде просто инструктировали, мол, не борзеть, из тволов не шмалять, братву слухать, ну и тому подобное. У подобной вольницы – не было каких-то требований к документам, удостоверяющим личность. На то она и вольница. Больше приезжих, больше сделок. Или кто-то что-то продаст, или наймет кого-то, или кто в местных заведениях свои деньги оставит. Сплошная выгода. Ограничивать въезд, закрыв его нелегалом, было все равно, что самому себе снизить прибыль. Поначалу отсутствием серьезного контроля на въезде, некоторые шибкоумные торгаши пытались пользоваться. Придумывали схемы, Как уйти от налогообложения? Проезжали КПП под видом туриста. Попав на территорию, искали себе клиентуру. Товар при этом был либо такой, который не нужно на фуре через КПП на глазах у всех тащить, либо его оставляли под охраной за пределами поселения, либо вообще предлагалась услуга. Но новая Ладога, как и все современные поселения, была небольшой. Все на виду. Так что для таких умников все плачевно заканчивалось. В лучшем случае получалось откупиться немалой суммой с национализацией всего товара, ну а в худшем приходилось головой отвечать. Погода стала немного налаживаться. Уже сквозь хмурые тучи потихоньку пробивались солнечные лучи. Да и дождь не моросил, как с утра. Вдоль обочин тянулись деревья и прочая растительность, изредка перебиваясь просеками, уходящими в стороны от шоссе. Дорога была абсолютно пустой. Ни машин, ни людей. Спустя где-то 5-6 километров дорога начала немного забирать влево, и вскоре появился знак населенного пункта Курья. Деревня, подобно бесовке, была вытянута с двух сторон вдоль дороги, правда, с тем отличием, что сворачивать и углубляться в заросли не нужно, дома стояли прямо у шоссе. После преодоления начавшегося изгиба дороги впереди показался затор из грузовика, двух легковушек и пикапа. Легковушки располагались на шоссе, поперек движения – Так, что одна из них перекрывала попутное направление, а вторая чуть дальше за ней – встречная. Между ними на обочине у одного из домов притаился пикап с какой-то конструкцией в кузове. А не доезжая до них несколько десятков метров, в попутном группе направлений замер тентованный грузовик. Похоже, что впереди временный блокпост из двух легковушек и пикапа, который остановил грузовик для досмотра. Еще перед изгибом шоссе «Тигры» снизили и так небольшую скорость. Если дорога не контролируется, лучше не разгоняться. И как только впереди замаячил блокпост, тишина сразу скомандовала остановку, после чего машины тут же сдали назад по пройденному изгибу, уходя из-под возможного обстрела. На тот момент до блокпоста оставалось порядка 150 метров, так что за исключением расположения машин на нем разглядеть какие-то подробности не удалось. Кто и для чего досматривает транспорт, неизвестно. А значит, неизвестно, чем это может обернуться для группы. Отъехав назад, на некоторое расстояние скрылись из виду. Затем свернули на обочину и зарылись в придорожную растительность, чтобы техника была менее заметна. Организовав оборону позиции, Тишина поставил задачу Магнуму и Императору установить наблюдение за блокпостом из «Зеленки» по внешней стороне изгиба дороги. Спустя какое-то время Снайперская пара вышла на обозначенную позицию. Прильнув к окуляру, Магнум разглядывал блокпост, а точнее то, что от него осталось. Дорогу преграждали изрешеченные пулями легковушки. Между ними стоял сгоревший пикап, в кузове которого был смонтирован станок с утесом. Пикап сгорел полностью. Правда, ржавчина еще не начала его разъедать. Замерзший им навстречу грузовик был с раскуроченной кабиной, будто саданули из гранатомета. Повсюду валялись гильзы. Тела убитых были только у легковушек и сгоревшего пикапа. У грузовика трупов не наблюдалось. Скорее всего, они в кабине. Но сказать наверняка «Магнум» не мог. С этого ракурса не видно. Движений или какой-либо другой активности он не выявил. Сложилось впечатление, что изначально грузовик был не один. И те, кто следовал с ним, хоть и понесли потери, но блокпост в итоге смяли. «Ну что? Надо смотреть». Тишина повернулся к Крису после доклада Магнума. «Согласен», — отозвался тот. Несмотря на то, что расстрелянный блокпост видимой опасности не представлял, его необходимо было проверить на предмет минирования дороги или засады. Тем более местность к ней располагала. Объехать блок нельзя. Шоссе не широкое, Растительность по обочинам, что сопоставимо с просекой в лесу. Населенный пункт хоть и небольшой, а это здания. Пусть они сельские и неукрепленные, но все-таки потенциально огневые точки. Изгиб шоссе не сильный и протяженный, но и этого хватало, чтобы скрыть блокпост из прямой видимости метров за 150. На лицо элемент неожиданности. Увидеть его издалека и остановиться на безопасном расстоянии не выйдет. Впрочем, как и быстро развернуться после того, как блокпост появится в поле зрения. Ширина шоссе не позволяла. Проскочить его на всех парах рискованно, если и не остановят ручным, стрелковым или крупным калибром, могут подорвать на управляемых минах или фугасах. Недочетом в расположении блока было отсутствие вокруг него открытой местности для кругового обстрела. Правда, это могло быть скомпенсировано возможной засадой в «Зеленке» по внешней стороне сгиба дороги. Для засады, в отличие от блокпоста, благоприятнее, чтобы было меньше просматриваемых участков. А засаду могли устроить как уцелевшие бойцы блокпоста – Так и те, кто их перестрелял. Кто именно сейчас непринципиально. Оставшиеся у машин спецы разбились на три двойки и выдвинулись к месту боевого столкновения. По внешней стороне сгиба дороги шли двумя двойками. Именно с этой стороны наиболее благоприятное место для засады, да и домов для досмотра больше. Двойка на другой стороне действовала самостоятельно. Императоры Магнум оставались на занятой ими позиции – взяв на себя наблюдение и снайперскую поддержку. Позиция у них не очень удобная. Обзоры сектора обстрела оказались узкими. В него вписывались только небольшой участок дороги с блокпостом и дом сразу за ним. Пока они держали под наблюдением расстрелянные машины, двойки проводили досмотр близлежащих домов. Спустя какое-то время в наушниках посыпались доклады. «Тишина, Дельте!» На приеме отозвался командир. «У нас чисто! — доложил пулеметчик. «Тишина, Крису. У нас тоже ничего». Принял. «Крис, досмотр дома за блоком». «Принял. Работаю». Отозвался тот. «Дельта, тишине». «На связи, Дельта». «Пока на позиции. По команде досматривайте дорогу совместно с Крисом. Магнум, вы с нами на прикрытии». «Принял». Подтвердил Дельта. «Есть». Следом откликнулся Магнум. Магнум не выпускал из виду разбитые машины и дом за ними. Тела убитых среди кучи гильц лежали неподвижно, стояла оглушающая тишина. Даже ветра нет, будто он боялся своим шумом потревожить умерших. Было ощущение, что время остановилось. Вот он увидел, как мелькнул кто-то из двойки Криса, когда те заходили в обозначенный дом. Не выпуская из виду свой сектор, он снова обратил внимание на тела убитых. В оптику разглядеть их несложно. И вдруг Магнум поймал себя на мысли, что с ними что-то не так. Его внимание привлекли странного вида ранения. Наряду с огнестрелом на телах крупные рваные раны. Выдраны целые куски плоти. Среди крови и гильз на асфальте видны следы волочения. Их словно пытались куда-то тащить, но вдруг бросили. На секунду ему показалось, что за одной из машин есть какое-то движение. В следующий момент раздался крик из дома, в котором работала двойка Криса. — Твою мать! — прорал кто-то из них и короткий вопль мгновенно сменился треском автоматной очереди. Тут же из-за машин возник человеческий силуэт. Сразу за ним еще один. Все-таки был там кто-то. Вот только это не укладывалось в голове ни у Императора, ни у Магнума, которым за свою жизнь уже довелось достаточно повоевать. Как они с таким уровнем подготовки и опытом могли там кого-то проглядеть? Тем более Император был за корректировщика в паре, использовал тепловизионный канал очков, в отличие от Магнума появившиеся, словно из-под земли люди, невооруженные, да и одеты обычно. Правда, одежда их уже порядком поизносилась. Грязная и рваная. Все это происходило быстро. Молния сверкнула в голове негодование, пока те поднимались с асфальта спиной к Магнуму, после чего люди какими-то резкими, рваными, неестественными движениями ринулись в сторону дома с Крисом. Магнум нажал на спуск. Голова одного из них дрогнула, и он мешком завалился под ноги второму. Тот дернулся, словно уходя с линии огня. Но вторым выстрелом «Магнум» попал ему в спину, чуть ниже левой лопатки. От попадания он упал, но сразу поднялся и рванул куда-то в сторону дома, пытаясь скрыться с пулей в спине. «Магнум» опешил. Ведь после такого уже не встают, и уж тем более не бегают. Стрелять по такой цели непросто. Движение быстрое и абсолютно непредсказуемое, но расстояние небольшое. Да и «Магнум» чуть ли не в обнимку с оружием спит. Следующий выстрел прогремел почти сразу. На этот раз он попал ему в голову, и бегун распластался на асфальте. Все происходящее длилось считанное мгновение. Пока «Магнум» отстреливал незваных гостей, в доме прогремело еще пара коротких очередей, и все стихло. Тишина тут же запросил Крис рации. «Крис, тишине!» Командир думал, что в доме все совсем плохо. «На приеме!» — отозвался он. «Обстановка!» «Потерь нет. Положили двух». Даже не знаю, как их назвать. Показывать надо. Меня один зацепил. Помощь нужна? Нет, по шлему прошелся. По живому не задел. После доклада Криса провели досмотр дороги. Но уже без сюрпризов. Дорогу, кстати, никто не минировал, да и засады здесь не оказалось. Впрочем, ее и раньше не было. Никаких следов не нашли. Похоже, что теперь придется скорректировать привычные маневры – вроде проводили контрзасадные действия, чтобы себя обезопасить, а вышло наоборот. А проскочили бы сейчас на технике, то ни с кем не столкнулись. С другой стороны, вместо этих могла и на самом деле засада оказаться. Тогда вероятность того, что все бы тут закончилось, куда выше. Подогнав тигры к блокпосту, выставили охранение. После решили осмотреться. Крис с тишиной вошли в злополучный дом. Деревянный, в один этаж. Две комнаты и чердак. Сразу при входе что-то вроде небольшой прихожей. Сразу за ней большая комната, а дальше комната поменьше. У дальней стены большой комнаты лестница наверх, на чердак. Рядом с ней лежало первое нечто. Второе было в маленькой комнате. «Этот сходу кинулся?» — спросил Тишина про того, что лежало у лестницы. «Ага, сейчас!» — сизвил Крис. «Этот хер на чердаке до последнего сидел!» Мы, как первое помещение отработали, к соседней комнате двинули. Потом на чердак собирались лезть. Крис повел тишину в маленькую комнату, в которой забрызганная кровью стена была в пулевых отверстиях, а на полу лежал второй домовладелец. Мы, как нормальные люди, вдоль стены к дверному проему подошли. Смотрю, дверь в комнату в открытом положении. И, как говорится, ничто не предвещало. Предыдущие дома досмотрели – пусто, блокпост расстрелян. «Да и в доме тихо. Ни шевелений, ничего. Ну, в общем, иду первым. Хлад прикрывает. Как видишь, с порога сразу направо поворачивать надо. Слева стена. Я калаш на левое плечо перевел, и только порог в комнату переступил, этот...» Крис ткнул ботинком тело на полу. «На меня из-за двери кидается. Получается, что по направлению спереди справа. Дверь-то, как видишь, до стены в открытом положении не дотягивает, тумба мешает». И получается, что он у меня уже в секторе, но еще не на линии огня, а на меня уже его пятерня с когтями летит. Расстояние-то меньше полутора метров. Понимаю, что оружие на него не успеваю довести. Я назад чуть отшатнулся и голову опустил, шлем подставил. И, походу, не зазря. Кстати, дай-ка гляну». Крис снял шлем и присвистнул, ощупывая неглубокие борозды на нем. «Видал?» «Да». Свезло тебе» прокомментировал тишина, вспомнив слова рака про когти, как у медведя. «Во-во! Реакция есть, дети будут. У тебя и так трое. Куда еще? Надо же демографию страны повышать. Тем более в такое время. Можно сказать, за тебя лямку тащу». Трандить команды не было», — ответил командир. «Дальше-то что как?» «Да как-как? Говорю же, реакция есть. Я пока отшагивал, калаш довел и всадил ему очередь. Так ты, прикинь, живой мудило. Его только тормознуло чутька. Я голову поднимаю, а он снова на меня уже с раскрытой хлеборезкой летит. Но мне времени хватило. Я ему очередь в три выстрела на этот раз в башку засадил. Скосило. Смотрю, вроде умолк. Пока с этим возился, Хлад сзади второго свалил. Ему, правда, чуть проще было. Тот с чердака слезал. Хлад говорил, что он люк открыл. Видать, хотел сзади кинуться. Зверье зверьем, а в башке у них что-то есть. Тишина подошел к убитому. Труп лежал на боку, лицом в пол. Перевернув его толчком ноги на спину, он увидел, с чем группа столкнулась. Бледная кожа, покрытая сетью бледно-голубоватых капилляров. Руки длиннее, чем у обычного человека. Выглядели несоразмерными телу. Худые, но крепкие, жилистые. Длинные пальцы с загнутыми острыми когтями. Цепкие ручища, Схватит, не вырвешься. Глаза. Моргало без зрачков, вспомнил он слова рака. Глаза без малейшего намека на радужные оболочки и зрачки. Просто белые глазные яблоки с ветками полопавшихся сосудов. Непропорционально большие и широкие челюсти чуть выдавались вперед. На лице четко проступали мощные жевательные мышцы. Передние зубы конусной формы напоминали частокол в селе. Уперев голову убитого глушитель вала, тишина нажал ботинком на подбородок и разжал челюсти. Ничего общего с человеком. И это, если судить, только по количеству зубов, не говоря уже об их строении. Но ну и прозрачная слизь вокруг рта, а точнее пасти. Слюни до земли снова всплыли в памяти слова рака. Одно слово — бешеный. После осмотра Тишина с помощью монокуляра на шлеме сделал несколько снимков и сохранил их в своем наручном ПК. «Охренеть!» — подытожил осмотр Тишина. «Мечта стоматолога». «Если бы он до тебя добрался, то пополам вместе с плитником перекусил бы и не заметил». «Подавится. А вообще у меня стресс, так что ты это... Плюс три дня к отпуску мне нарисуй!» — улыбнулся Крис. «Зимой пойдешь. Кстати, что ты там заорал? Что-то про мать, мама, мам...» «Да пошел ты!» — в шутку огрызнулся Крис и зашагал к выходу. За ним шел командир с улыбкой, бубня ему вслед. «Ты очканул, что ли? Отвали!» Тем временем на улице все остальные поочередно изучали бешеных, которых положил Магнум. Тишина подозвал Хохла, чтобы установить связь с ЦБУ, и через несколько минут он уже докладывал о встрече с бешеными и их особенностях. Неизвестно, сколько их бродит по лесам, вдоль шоссе, в заброшенных деревнях и поселках, поэтому, чтобы обезопасить передовые силы объекта, Тишина подробно изложил, чем опасны бешеные и в чем уязвимы. «Магнум, у тебя что? «Руки трясутся», — спросил Хахол, указывая на бешеного с пулей в спине. «Бухать, что ли, начал?» «Так он дерганный весь», — возмутился Магнум. «Я как первого уложил, сразу в этого выстрелил. он в момент выстрела то ли выпрямился, то ли подпрыгнул. Я так и не понял. Мне из-за машины его только по пояс было видно. Да и видел бы ты, что они тут исполняли. Люди так не двигаются, будто их в разные стороны кто-то резко за нити дергает. Целишься, берешь упреждение — а он в последний момент дёрнется и на тебе промах. я так, кстати, оба раза попал. Но тут и дистанция детская. На коротке с автоматическим оружием вообще проблем не должно возникнуть, если не брать в расчет их живучесть. Ценеру автоматическое оружие не шибко помогло в первые месяцы. Вон они даже в городах свернулись и сдернули по Шурику. Ну, им-то никто не разруливал, куда стрелять и чего ждать от этих. Это у нас язык, все, что надо знать, рассказал. Мне кажется... «Если бы они все это знали, то бешеных бы в порядке их появления отстреливали. Не все же сразу появились. У кого-то рожа раньше вытянулась, у кого-то позже. А сейчас уже в города без брони не сунешься, числом задавят. Просрали они нужный момент». Хохол отмолчался, а в разговор вступил стоявший рядом император. «Я больше в шоке от того, как мы их прохлопали. Ни движений, ни каких-то других признаков. Все естественно выглядело, будто кроме жмуров там нет никого». «А этих мне очки подсветили только тогда, когда они подниматься начали?» «Да все потому, что у нас сектор был дерьмовый. Они же за машинами ближе к дому лежали, Они в прямой видимости. Вот их в очки не увидел. Даже продвинутый тепляк, как этот...» Магнум постучал пальцем по очкам на шлеме. «Сквозь стену не покажет. Они, скорее всего, жрали убитых, если судить по ранениям. Услышали шум мотора, и залегли. Один только шевельнулся, когда парни в дом заходили». «Может, почуял, хер знает, а то он так шевельнулся, что я подумал, показалось мне». «Вот теперь и прикидывай, прятались они или охотились», — вмешался Хохол. «Видать, не раздуплились они, что Крис с Хладом тут не одни, вот и ломанулись за ними, когда стрелять в доме начали. Думали, что их двое всего». «Если охотятся, то это хреново», — заключил Магнум. «Ясен хер, хреново», — поддержал император. «Одно дело в бегущего на тебя урода с раскрытой варежкой стрелять, а совсем другое, если он тебя отвлекает, а сзади в этот момент к тебе его кореш свой крюча тянет». «А это мы еще бесов не видели, про которых язык рассказывал», — подлил масло в огонь Крис. «Да жуть одна! Нас такому не учили!» — согласился Магнум. «Упырьки эти нам жизнь конкретно осложнят. В той же бесовке, забредя не туда, мы бы по-тихому не сработали». Или на нас, или на Быков из конвоя бы полезли, а там пошла бы жара. Похоже, теперь нет понятия «безопасно», есть только условно «безопасно». Даже наблюдение нормально не организовать, если понадобится. Будешь лежать и оглядываться, не ползут ли к тебе эти слюнявые. Разговор на этом не закончился. Пока стояли, перекинулись еще парой фраз. Но вскоре тишина завершил сеанс связи с ЦБУ, и по его команде все расселись по машинам в привычном порядке. Поехали.